как Джон привез фляж в робинзил. Требуется что-нибудь, чтобы уталить держание памяти у человека, знающего, что любой день может положить им конец. Десять-восемь лет назад Джолион поступил в Иттен, потому что старому Джолиону, благодаря приобщить его к лику образованных людей с, возможно, большими издержками. И с года в год он ездил на стадион лорда с отцом, чья юность в двадцатых годах прошлого века записалась без шлифовки на крюкетном поле. Старый Дюллион, не смешаясь, говорил о крюкете языком профана. Полный «Крикет я спиняся, попал в Кириллску, подшипник». И молодой Джолиан в простодушном знобизме молодости трепетал, как бы кто ни подслушал его родителя. Только в высоком деле крикета ему и приходилось трепетать. Отец всегда оказался ему идеалом. Старый Джолиан не получил утонченного образования, но врожденная взыскательность и уравновешенность спасали его от срывов в вульгарность. Как приятно было после этих цилиндров, воя, изнурительной жары прокатиться домой с отцом в кабриолете, принять ванну, переодеться и поехать в клуб «Разлад», где подадут на обед салаку, котлеты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 и к террасе на Темзой. Золотые шестидесятые годы. Когда мир был прост, деньги блистательны, демократия еще не родилась, и романы Уайта и Мелвилла выходили один за другим. Явилось новое поколение всего сыном Джоли, носившим в петлице Василек Хэрроу, старому Джолиану. заблагорассудилась, чтобы внук его приобщился чуть-чуть меньшими издержками. И снова Дюлеван в день матча томился от жары и наблюдал игру страстей и возвращался к прохладе и клубничным грядкам Робинфилла. А после обеда играл на бильярде, причем его мальчик отчаянно мазал и старался казаться скучающим и ввзрослм эти два дня в году они с сыном оставались одни во всем мире углажу на глаз а демократии только что родила так уж джоли он откопал серый цилиндр взял у эн клочок с другой ленты и помаленьку полигоньку в автомобиле На поезде и в такси добрался до стадиона. Там, сидя рядом с Рен, одетый в зеленоватое платье с узкими черными кантами, он наблюдал за игрой и чувствовал, как шевелится в нем былое волнение. Но мимо прошел он и день был испортим. Лицо Ирэн исказило. Она сжала губы. Не стоило сидеть здесь и ждать, что вот-вот опять возникнут перед ними солнце или его дочь, точно цифры периодической дроби. Он сказал, «Не ли, милая?» «Поедем, если хочешь домой».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 сомкнул глаза. Как то место из сонаты Цезаря Франка была его жизнь с РН. Божественная третья тема. И вдруг эта история с Джоном, скверная история. В ползабытии на грани сознания он едва отдавал себе отчет. Наяву или во сне слышит он запах сигары,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 что смотрят из-под купола лба и, кажется, ищут его собственные глаза и говорят, «Ты уклоняешься, Джо? Тебе решать, а ей? Она только женщина?» Ах, как он узнавал своего отца в этой фразе! Как всплывал вместе с нею весь викторианский век! А он ответил, «Нет, я струсил, не решился нанести удар ей».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 или только голос отца, продолжающего жить в сыне. Снова послышался запах сигары от старого продымленного Софьяна. Нет-нет, он не станет уклоняться. Он напишет Джону, изложит все, как есть, черным по белому. И вдруг ему трудно стало дышать. Что-то стянуло горло, и сердце как будто взбухло в груди. Он встал и вышел на воздух. звездды были необычайно яркие он прошел по террасе вокруг дома пока не поравнялся с окном гостиной откуда мог видеть рэн за роялем свет лампы падал на ее словно на пудренные волосы она ушла в себя темные глаза глядели в пространство руки праздно лежали на клавишах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 Не со мною, Джон. Оставшись после смерти отца без денег, но зато с мачехой, близкой родственницей Иезавелли, она была очень несчастна дома. И вышла она замуж за моего двоюродного брата Сомса Форсайта, отца Флеар. Он ее домогался очень упорно, и надо отдать ему справедливость, сильное я любил. не прошло и недели как она поняла свою ошибку не на нем лежала вина виновато было ее неведение ее злое счастье до сих пор джулион сохранял некоторое подобие иронии, но дальше тема захватила его и увлекла джон я хочу объяснить тебе если смогу, а это очень трудно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 Во многих, может быть, и в большинстве сомнительных случаев, физическое сближение служит как бы цементом, скрепляющим взаимную привязанность. Но бывают и другие случаи, как с твоей матерью, когда оно разоблачает ошибку и ведет к разрушению всякого влечения, если оно и было. Нет ничего трагичнее в жизни женщины, чем открыть эту истину, которая с каждым днем, с каждой ночью становится все очевиднее. Люди костного ума и сердца способны смеяться над подобной ошибкой и говорить, не из подымать шум. Люди узкого ума, самодовольные праведники, умеющие судить о чужой жизни только по своей собственной, выносят суровый приговор женщине, допустившей эту трагическую ошибку.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 потому что для такого существа, как твоя мать, для женщины, влюбленной в красоту, это была пыткой. Она встретила молодого человека, который ее полюбил. Он был архитектором, строил тот самый дом, где мы живем теперь, строил для нее и для отца Флерш новую тюзьму для нее вместо той, где ее держали в Лондоне.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 Предана тебе всецело, полна одним тобой. Я не хочу писать со злобой о солнце фасайте. Я без злобы думаю о нем. Мне давно уже только жаль его. Может быть, мне тогда было его жаль. По суждению света, она была преступницей, а он был прав. Он любил ее по-своему. Она была его собственностью.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 Джолион корчает. Кончив свою исповедь, Джолион сидел, склонив сухую щеку на ладонь, и перечитывал написанное. Тут были вещи, которые причиняли ему такое страдание, когда он представлял себе, как Джон будет читать их. Что он едва не разорвал письмо. Рассказывать такие вещи юноше, да еще родному сыну рассказывать их о своей жене и о матери этого юноши, казалось ужасным для его сдержанной форсайдской души. Однако, не рассказав их, как заставить Джона понять действительность, увидеть глубокую расщелину, неизгладимый шрам, как оправдать перед юношей, что душит его любовь, Тогда уж лучше вовсе ничего не писать. Он сложил исповедь и сунул ее в карман. Была, слава богу, суббота. До завтрашнего дня он мог еще подумать, ведь если даже послать письмо сейчас же, Джон его получит не раньше понедельника. Джолиан чувствовал странное облегчение от этой отсрочки и от того, что посланное или нет письмо написано.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 Кружевная косынка, завязанная под подбородком, прикрывала ее волосы, и продолговатое лицо с темными еще бровями казалось совсем молодым. Машкара в этом году очень назойливо а между тем прохладно У тебя усталый вид, Джолиан. Джолиан вынул из кармана исповедь. Я написал вот это. Тебе, я думаю, следует прочесть.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 У него было такое чувство, точно ему это претит сильнее, чем ей. Ему легче было говорить о вопросах пола с женщиной, чем с мужчиной. К тому же она всегда была естественной и искренней. В ней не было, как в нем, глубокой форсайдской скрытности. Не знаю, поймет ли он даже теперь, Джолион. Он так молод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 Лучше так, как написано. Хорошо, завтра письмо уйдет. Она подняла к нему лицо, и перед множеством увитых цветами окон большого дома он поцеловал ее.